Часть вторая, Глава тринадцатая. Картер. Сердце колотится в груди, а я стучу кулаком по темному дереву в входной двери Пенелопы. С того момента, как Скай наказала меня молчанием, а Хейзел вышвырнула из общежития, я пытаюсь унять ярость, впиваясь ногтями в ладонь. Но это не помогает. Мне бы хотелось разнести дверь в щепки. Что все это значит? Боль в висках уже не связана с джетлагом, а только с той картиной. которая отпечаталась у меня на сетчатке. Навсегда. Скай. Моя Скай. На полу. Мы не виделись шесть месяцев, а она даже не посмотрела мне в глаза, когда я стоял прямо перед ней. Солнце зашло. День рождения Скай скоро закончится. Да почему Пенелопа не открывает эту гребаную дверь? Серый форт Мондео стоит на въезде. Значит, она дома. Я снова колочу кулаком в дверь и время от времени звоню в звонок. Внутри дома раздается тихий скрип, а позади себя я слышу шум мотора. Я сунул таксисту целую пачку купюр и попросил подождать, пока не получу ответа. «Пенелопа, открой дверь!» — ору я. Когда она, наконец, открывает, я протискиваюсь мимо нее, не реагируя на ее попытку меня обнять. «Господи, Картер, ты вернулся!» «Я думала, ты только в субботу прилетишь!» Пенелопа, как и Хизер, была мне как мама. Но, как бы я ее не любил, сейчас я был на нее жутко зол. На скай, на весь свой мир, сошедший с рельсов. С какой стати? У меня сбивается дыхание, кровь шумит в ушах. Пенелопа тихо закрывает дверь, а я хожу туда-сюда по коридору как загнанный зверь. С какой стати вы от меня все скрыли? Черт возьми, что происходит? Картер, присядь, пожалуйста. Пенелопа проходит в большую светлую гостиную, в которой скай и я так любили смотреть телевизор. Не хочу я садиться, мне нужны ответы, и только попробуй меня выгнать. С какой стати она сидит в инвалидном кресле, хотя до моего отъезда была абсолютно здорово? Скай тебя выгнала? удивленно спрашивает Пенелопа. Она устало падает на диван, задумчиво складывает руки и смотрит в пол. Она даже не может посмотреть мне в глаза. Скорее ее соседка. Скай со мной не разговаривала. Говорю я с вестячим шепотом. Если я и дальше буду топтаться на тонком коврике, то прожгу в нем дыру. Но я просто не могу унять ноги. Либо я буду ходить туда-сюда, либо что-нибудь ударю. Других вариантов у меня нет и никогда не было. Я сожалею, Картер. Ты не должен был узнать обо всем вот так. Мне вообще собирались рассказывать? Язвительно уточняю я. Чувства во мне кипят. Там, где раньше было предвкушение и счастье, теперь остались лишь ярость и разочарование. Вместе с гребаным страхом, пробирающим до костей. Я сразу говорил о Скайе, что она должна тебе рассказать. Но она боялась... Что тогда ты вернешься домой, что навредишь работе, а ведь это уникальный шанс для тебя. Разумеется, я бы сразу вернулся, Пен. Ты думаешь, что эта работа мне важнее, чем быть рядом с ней? Да срать, я хотел на работу и деньги. Рычусь я. Пенелопа поднимает глаза, но теперь уже я опускаю взгляд и сосредоточенно смотрю в пол. Это отвлекает меня от идеи схватить с камина бело-синюю вазу и швырнуть ее об стену. Здесь так много предметов, которые можно разбить. Так много способов выпустить пар, и так мало Скай, которая смогла бы меня удержать. В этом и проблема, Картер. Ты бы упустил величайший в жизни шанс, а Скай этого не хотела. Ты знаешь ее как никто другой, лучше, чем я. Как бы она себя чувствовала, если бы из-за нее тебе пришлось вернуться? Я громко вздыхаю. Как? Шепчу я. Как это произошло? Ее сбил джип. Один из поясничных позвонков был поврежден. Врачи смогли спасти и жизнь, но вот ноги... У меня голова идет кругом, к горлу подступает желчь. Мне хочется, чтобы меня вырвало, лишь бы избавиться от кома в желудке. Меня убивает сама мысль о том, что лучшая подруга лежала в операционной, а я ничего не знал. Когда? Когда это произошло? Мне нужно разобраться. Правильно расставить кусочки пазла. Я должен понять, когда именно я облажался как лучший друг. В ночь твоего отъезда. Слова Пенелопы заставляют время остановиться. Не слышно ничего, кроме тихого тикания часов, и тут до меня наконец доходит: в ночь я закрываю глаза, чтобы вытеснить ярость, но уже слишком поздно. Секунду спустя я скидываю уродскую вазу с камином. Фарфор разбивается, и в этот момент что-то разбивается внутри меня. В ту ночь она была со мной, лежала в моих объятиях, здоровая. Ее небесно-голубые глаза смотрели в мои. Губы дрожали, а я, я позволил ей уйти. Я возвращаюсь в ту ночь и вспоминаю, вспоминаю, что Скай так и не ответила на мой вопрос. Что же мы сделали? Я решил, она уже дома и спит, что ей нужно время все обдумать. Несколько часов спустя я уже летел в Лондон, а она лежала в больнице. Фак. Картер. Пенелопа встает, обходит осколки и приближается ко мне. Не хочу на нее смотреть, не говоря уже о прикосновениях, но она, как и Скай. Никогда меня не боялась. Порой я забываю, что Скай некровная дочь Пенелопы, настолько они похожи. Картер, послушай. Она берет моё лицо в ладони и смотрит на меня. Ты бы ничего не смог сделать, уверяет она. Первые слёзы текут по щекам. Я сглаживаю ком в горле. Я мог быть с ней рядом. Мне в жизни часто приходилось чувствовать себя неудачником, но в присутствии Скай никогда. Она заставляла меня чувствовать себя особенным. Впервые за все время нашей дружбы я облажался, и это осознание меня отравляет. Она этого хотела, Картер. Ты всегда уважал ее желания. Я уверена, она все бы тебе объяснила, если бы ты приехал в субботу. Но ты застал ее врасплох. Она? Пенелопа закрывает глаза, чтобы собраться. Когда она вновь их открывает, ее взгляд полон решительности. Она все тебе объяснит, но дай ей время. Скай по характеру боец, и ты это знаешь. В последние месяцы она была очень сильной, позволь ей сейчас побыть слабой. «Рядом со мной ей не нужно быть сильной», — с горечью отвечаю я. «С какой стати она полгода хотела быть сильной ради меня?» Я прокручиваю в памяти последние месяцы, и внезапно все становится предельно ясным. То, что она порой пропадала на целый день. Новая комната, отказ встать в полный рост, тоска во взгляде, Когда я перечислял, чем мы с ней займемся после моего возвращения, концерты, поездки на пляж на мотоцикле, я очень это ценю, Картер. Рада, что ты вернулся. Скай не признавалась, но я вижу, как она в тебе нуждается. Борьба выматывает, она очень сильно устала. Пенелопа все еще держит моё лицо в ладонях, и когда я прислоняюсь лбом к её лбу, она берет меня за руку и целует костяшки пальцев. Четыре главные буквы в наших жизнях, которые я ношу под кожей. Сегодня они важнее, чем когда-либо. Ты должна была рассказать мне правду, шепчу я. У меня уже нет сил на нее злиться. Знаю, прости. Едва слышно отзывается Пен. Какое-то время мы просто стоим, отдаваясь боли. Я пытливо смотрю на часы над камином. Скоро день рождения Скай пройдет. У меня еще есть время что-то исправить. Пен? Что? У тебя есть сахар и мука? Конечно. У меня всегда есть все для выпечки, отвечает она со смехом. Уголки моих губ осторожно ползут вверх, несмотря на все деремо, что со мной приключилось. Отлично, ты должна мне помочь. Я решительно шагаю в сторону кухни, достаю из шкафов миски ингредиенты, чтобы соблюсти хотя бы одну традицию. Скай обожает традиции. Водитель такси сегодня получил лучший заказ в жизни. Картер! Я замираю у холодильника, в который полез за маргарином. Что? Здорово, что ты вернулся.